Глава 19 Мессер Моранте. Сознание возвращалось к короткими неохотными вспышками. Словно в мозгу кто-то пытался зажечь свечу, но высеченные искры гасли, не успев разгореться. Тягучая боль вязкой массой охватывала голову, стекая на шею и левое плечо. Приходить в себя вовсе не хотелось, и Пеппа безразлично тонул во тьме межобрывочных ощущений. Однако искра все же затрещала и вспыхнула дымным огоньком. Боль усиливалась, впиваясь в виски и затылок, а плечо тут же зашлось, выворачивающее гнедышащей мукой. Пепо содрогнулся, смутно почувствовав, что лежит на сухой мягкой поверхности, и тут же добавилась уверенность, что рядом кто-то есть. А по лбу и щеке скользнула влажная ткань и раздался взволнованный женский голос. «Хвала создателю, ну, наконец-то!» «Энца, помоги!» Чьи-то сильные руки осторожно приподняли его, вогнав в плечо новый залп боли. К пергамент на сухим губам прильнул глиняный край кружки, и папа с трудом сделал несколько глотков чего-то холодного и горьковатого. Его снова бережно уложили, и в слегка прояснившемся сознании забрежила первая связная мысль. «Где он и кто так трогательно заботится о нем? Между тем прямо к лицу с мягким шелестом склонился кто-то, пахнущий розовой водой. И тот же встревоженный голос спросил. «Юноша, вы меня слышите? Прошу вас, милый, хоть какой знак подайте». Папа медленно разомкнул все еще непослушные губы. «Я слышу», — пробормотал он. Рядом раздался сухой хлопок ладони. Похоже, женщина всплеснула руками. «Пресвятая Мадонна, очнулся! Энца, что стоишь?» Еще подушку подложи. Папа -по осторожно поднял правую руку, чувствуя, что левая снова заметно онемела, и провел пальцами по лицу, шее, коснулся груди. Рубашки на нем не было. Левое плечо стягивала повязка, и еще одна туго обвивала правое запястье. Что случилось? В памяти клубились обрывочные лоскуты последних воспоминаний. Он стоит на мосту, гремит выстрелы и что-то на отмуж бьет в плечо потом раздается другой. Тяжелое тело доминиканца вдруг сбивает его с ног, а с треском проваливается под локтями, он беспомощно взмахивает руками в пустоте и на миг кажется, что кто-то пытается удержать его за руку. Затем плеск теплой воды, и слегка больно и до смерти страшно. Даже непонятно, почему так невыносимо страшно. Руки плохо слушаются, легкие разрываются, нужно вынырнуть хоть на миг, но это еще страшнее. Он оказывается на поверхности, вдыхает и снова уходит под воду. Только вот что было дальше? Дальше клубилась студенистая тьма до того самого момента, как он пришел в себя в этом незнакомом и странно приветливом месте. Оружейник облизнул губы. Позвольте еще попить, невнятно выговорил он, и ему тут же вновь подали то самое горьковатое снадобье. Благодарю. Что случилось и. «Где я?» «Вы в тратории серая цапля», — деловито сообщил все тот же голос. «И скажу я вам, мой милый, вы родились не то что в рубашке, а прямо в кафтане. Вчера ночью вас, видимо, пытались ограбить какие-то уличные головорезы. Вас стреляли, вас сбросили с моста во время драки. Кошмар да и только. Куда катится старушка Венеция? Пулю пришлось вынимать. Кости целы, но выдран приличный клок. Вид просто ужасный» вы едва не утонули по счастью вас заметили с проходящей лодки один господин вытащил вас из воды и доставил сюда не извольте беспокоиться уже доктор при вас побывал осмотрел по всем правилам сказал что вы потеряли ужас как при много крови и вдобавок сильно ушиблись головой но обошлось однако болеть еще будет ох будет пэ помолчал оглушенный этим ворохом новостей а женщина тараторила с нескрываемым облегчением держитесь мой милый «Вам покушать нужно, на вас лица нет». «Ох, клуша!» Женщина снова чем-то зашелестела, и Пеппа догадался, что это шуршит подол платья. «Я же представиться не подумала. Меня звать Донна Асунта. Я здесь хозяйка. А это Энца. Он у нас поваром. Ну и по всем делам помощник, при весьма надежный и порядочный человек. А вас как величать, мой дорогой? Кому прикажете сообщить о вас? Родня-то у вас имеется?» «Джузеппа» машинально ответил Пеппа и тут же спохватился. Называть подлинное имя в неизвестном месте — сущая глупость. Однако было поздно. «Джузеппе Моранте», — добавил он с болью, вспоминая о лесу. «Нет, Донна, никому сообщать не нужно. Я из Падуи, мой отец оружейных дел мастер. Я в Венеции по делам». А хозяйка вдруг снова нагнулась над юношей и уже без суетливой скороговорки мягко спросила. «Милый, вы... не видите?» Пеппа против воли улыбнулся. «Не беспокойтесь, сударыня, это с детства». А Донна Асунта молча провела ладонью по его щеке, и Пеппа ощутил, что эта ладонь уже пожилой особы. Однако собственная беспомощность начинала раздражать. «Вы очень добры, Донна», — проговорил он. «Но я... мне так неловко». «Скажите, что за господин доставил меня сюда?» Скрипнуло дерево. Хозяйка снова села у кровати. «Он не назвал имени?» С сожалением, сообщила она. «Представительный такой мужчина, манеры приличные. Надменен малость, но все же показался мне человеком сердечным. Он так беспокоился о вас. Пока Инца бегал за доктором, а я готовила перевязочное полотно, он сидел с вами, не отходя ни на шаг. Он и доктору заплатил». «Час от часу не легче». Теперь он в долгу у какого-то неизвестного типа. И, хуже всего, тип этот знает, где его искать. Эта мысль уколола Пеппу, будто гвоздь в башмаке. Тип-то знает, а вот сам он понятия не имеет, куда его занесло. На ночлежку в Канаредже эта комната с мягкой кроватью и подушками совсем не похожа. «Донна, позвольте спросить», — начал Пеппа внутренне сжимаясь. «А где находится ваша тратурия? Я в Венеции недавно, и город знаю плохо. О, так в районе сан полу то тоном утешении отозвалась хозяйка. Не подумайте, ни клоповник какой-то. Заведение у меня достойное, весьма приличные господа останавливаются и сроду, никто не жаловался. Поподчетливо почувствовал, как поддых пнули коленом. сан полу Интересно, сколько стоит одна ночь в этом достойном заведении? Эм. Донна Асунта. Вы так добры ко мне, только... Боюсь, мне не по карману такая солидная тратория, как ваша. Но женщина укоризненно возразила. Вот еще честное слово, вы уж скажете. Во-первых, господин тот мне заплатил вперед за десять дней. Он не знал, сколько вы поправляться будете. А во-вторых, у меня тут не дворец дожей, все по-домашнему. И приличный молодой человек вроде вас завсегда тут устроится удобно и без всяких опасений, что его обдерут словно липку. Еще мой покойный муж говаривал, что грабиловки в нашем доме сроду не было и не будет. Так-то». Голова, пульсирующая болью, заныла сильнее. За все семнадцать лет Пеппа называли как угодно, но только неприличным молодым человеком. А хозяйка продолжала свою речь. «И вот, и что еще Вас ограбить-то так и не успели. Все ваши вещи в полной сохранности вон в том шкафике лежат. «Камзолы, башмаки моя Беата уже вычистила, Камизу заштопала в лучшем виде, так что лежите себе бестревожно да выздоравливайте. С огнестрельными ранами не шутят, милый мой». Это прозвучало назидательно. Пеппа еле сдержался, чтобы не застонать вслух. Право, куда благоразумнее было бы утонуть. Висок ударил острый клюв боль. Оружейник зашипел, вскидывая руку, и вдруг ощутил, что меж онемевших пальцев что-то мешает будто застрявшая во время плетения тетивы нить. Неловко пошевелив кистью, он нащупал ее другой рукой и замер. На безымянном пальце было кольцо. Тонкое, филигранное, с крупным холодным камнем. Ошеломленно, огладив камень, Пеппа прикусил губу. В какой нелепый сон он попал. Дона Асунта», — тихо проговорил он, — «нельзя ли мне мои пожитки?» «Хочу проверить, ничего ли в воде не обронил». «Конечно, конечно!» Хозяйка уже споро скрежетала чем-то неподалеку. «Вот, извольте, все в целости». На одеяло легли несколько предметов. Пеппа осторожно протянул руку и коснулся каждого по очереди. Кинжал, мешочек с ладанкой. Браслета с его старым воровским лезвием нет. Видно, потерялся там, в канале. Жаль. Зато кошель на месте, спасибо и на этом». Коснувшись кошеля, Пеппа вдруг вздрогнул. Это был не его простой кошель из потертой кожи. Под пальцами смялся плотный жесткий бархат. Оружейник медленно потянул за скользкий шнурок и запустил руку в бархатное нутро этого дорогого чужака. Тяжелые монеты разъехались под пальцами. Серебряные дукаты. Один, два, десять. Пеппа сбился со счета на восемнадцатом. Господи, он никогда в жизни не держал в руках таких денег, Не мудрено, что почтенной хозяйке он кажется приличным постояльцем. Все ладно, мой дорогой?» В голосе Донны Асунты засквозило беспокойство. Видимо, лицо Пеппа заметно перекосилось. «Да, да, все хорошо», — сбивчиво ответил он. «Я вчера играл в кости, боялся, что увлекся. «Негожее дело», — отрезала хозяйка. «Позабавились, да и будет вам». — Послушайте старуху Джозепа, а теперь давайте-ка я уберу все на место и велю вам бульон подавать. После еды постоялец забылся тревожным и тяжелым сном. Сунта наведалась в комнату слепого подуанца, опасалась оставлять его в одиночестве, и долго задумчиво смотрела в лицо спящего. Черные брови вздрагивали, по лицу проходили судороги, словно юношу, и во сне не отпускали какие-то невзгоды. Хозяйка подошла ближе и опустилась на скамеечку у кровати. Асунта была немолода и в людях разбиралась отменно. И сейчас ей казалось, что Джузеппе был не слишком искренен с ней. Черты лица и руки выдавали хорошую породу, но хозяйка прекрасно рассмотрела на длинных пальцах жесткие мозоли, а на плечах и спине многочисленные следы плетей. Добротного покроя, но порядком поношенный камзол. До предела стоптанные башмаки. Приехал по делам. Асунта скорее готова была предположить, что юноша сбежал из дома, продав все ценное, что имел. Кольцо с изумрудом превосходной огранки, вероятно, фамильное. Такие драгоценности продают лишь в самом отчаянном случае. Трактирщица решительно встала, поправляя на постояльце одеяло. Она не слишком любила распространяться об этом, но в свое время 15-летней сиротой сама сбежала от неласковой тетки в Венецию с соседским сыном а посему вовсе не собиралась осуждать своего случайного подопечного. Трое суток П потрепала свирепая горячка. Рана в плече воспалилась и врач, хмурясь, растолковал суньте, что после грязной воды канала вполне вероятно заражение крови, а посему вся надежда на молодость и природное здоровье. Пп почти не мог есть, и молчаливый Энце по указанию врача настойчиво поил его водой и отварами каких-то горьких трав. Дона Асунта меняла быстро нагревающиеся полотняные компрессы на пылающем лбу, слушая причудливый бред. Юноша-то умолял уничтожить какую-то вещь, то настойчиво просил у кого-то прощения, то бессвязно что-то шептал, упоминая забавное имя Лотта, А иногда замирал в безмолвной неподвижности, и из закрытых глаз по вискам текли слезы. Он ненадолго приходил в себя, открывая глаза, лихорадочно блестящие на истощенном лице, а потом снова впадал в тяжелое забытье. Самому Пеппо эти три изматывающих дня показались нескончаемыми. Ненадолго очнувшись, он обессиленно лежал на взмокших от пота простынях, наслаждаясь коротким отдыхом, обмороки были полны кошмаров. Безликие химеры пережитых испытаний сливались причудливыми голосами, шептали, плакали и надрывно хохотали из мрака. Они тянули к нему холодные пальцы, разбегались по телу колкими лучами боли, стекали по коже липкими каплями, приникали к лицу трепетными поцелуями, которые вдруг разверзались жадным оскалом. И Пеппа метался по нескончаемым лабиринтам в поисках выхода, натыкаясь на стены, проваливаясь в пропасти и увязая в клейком страхе перед окружающими его бесплотными голосами. Потом лихорадка отступила, наставив свинцовую слабость. Жар спал, унеся за собой бред, и Пеппа на целый день погрузился в бездонный сон. Дона Асунта тревожилась за него куда пуще, чем прежде. Ружейник не знал, сколько времени провел на грани между сном и явью. Мышцы не повиновались, голову было не оторвать от подушки, и Пеппа вновь изведал, что такое бездействие. Но это было не то тяжкое изматывающее бессилие, медленно глодавшие его в дни, когда он ждал писем от друга или иных, независящих от него событий, не та доводящая до иступления неподвижность, когда он подолгу пытался заснуть, а во мраке и тишине его обступали мысли и чувства, которые в шуме дня разлетались вспугнутыми птицами. Это бездействие было странным, блаженным, сладким, как легко доставшаяся монета. На длинные и сложные цепочки важных мыслей не было силы, и вперед выступали другие, вечно оттесняемые, но терпеливо ждущие своего времени. Эти долгие часы были полны паолиной, обрывками, осколками, лоскутами их встречи, с которых Пеппа мог до бесконечности плести многоцветные картинки. Он больше не думал о разделяющих их препятствиях, своей незавидной роли в ее судьбе и прочих рациональных материях. Он бездумно и бестревожно бродил по зыбким тропинкам своих грез, прежде таких мучительных, воображая, что произошло бы, будь все как-то иначе, проще и обычней, скучнее, черт подери. Почему так много людей на свете не ценят этот дар, скучную обыденность, чего он только не дал бы, чтобы без всяких хитростей и затей иметь право на всю эту непонятную ему прежде суету? Добиваться Алины, искать ее внимание, ревновать, быть сентиментальным и назойливым, какими становятся все влюбленные дураки. Теперь Пеппа точно знал имя когтистого зверька с теплыми крыльями. Тот больше не собирался прятаться, и оружейник вовсе не пытался придумывать ему другие имена или искать в нем иную сущность. Он прекрасно сознавал, что и эти упоительные раздумья — разновидность горячечного бреда а потому не спешил выныривать на поверхность действительности, где его ожидало слишком много вопросов и решений. Но надежно укрыться от реальности можно лишь в гробу. И еще двое суток спустя болезнь окончательно отступила. Врач, поразивший Пеппе густым басом, будто доносящимся из необъятной бочки, осмотрел плечо пациента, одобрительно заметил, что рана рубцуется как следует и более в его услугах юноша не нуждается. Уходя, он предупредил, что кровопотеря потребует восстановления, а посему мессер Маранте должен хорошо питаться и не злоупотреблять выпивкой. При этих словах Пеппа едва удержался от досадливой гримасы. Прежде никогда всерьез не хворавший, за последние два дня он на собственном опыте выяснил, что выздоровление штука крайне неэкономная. Он был голоден с утра и до вечера, хотя Донна Асунта нарадоваться не могла вернувшемуся аппетиту постояльца и немало не скупилась. По подсчетам оружейника, уничтоженной им еды в обычное время слегка хватило бы ему на две недели. Вместе с силами начала возвращаться обычная ясность мысли. И Пеппе не без некоторого внутреннего сожаления понял, что больше не может прятаться за раскаленными ставнями лихорадочного угара. Пора было вернуться в реальный мир, где уже чертовски многое могло произойти, пока он валялся в бреду, выброшенный из русла событий. Подросток проснулся следующим утром, разбуженный колокольным звоном. Где-то поблизости звонили к Месси. Приподнявшись на кровати, он ощутил несомненный прилив энергии. Несмотря на боль в плече, к левой руке вернулась чувствительность, а мысли окончательно прояснились. Похоже, худшее было позади. Поведя руками вокруг, П.П. нащупал у кровати скамеечку, на которую предупредительно положили его камизу. Это тут же вновь повергло его в смущение. Подобная забота была совсем не в его привычках. Поднявшись с постели, он осторожно коснулся пола одной ногой и ощутил гладкие теплые доски. Сделав два неуверенных шага, оружейник споткнулся о домотканный коврик. Затем двинулся дальше, пока не коснулся рукой стены. Комната была невелика. В межнеплотно прикрытых ставен большого окна лились горячие солнечные лучи и крепкий запах моря. В углу стоял объемистый сундук. Рядом нашелся стол состоящим на нем трехрогим шандалом. У стены обнаружился тот самый шкафик. Убедившись, что он не заперт, Пеппа остановился и зачем-то вновь ощупал кольцо на пальце. Оно подспудно пугало его намного больше, чем бархатный кошель с серебром. Обо всем этом еще предстояло подумать, но Юноша чувствовал, что избегает воспоминаний о том страшном вечере. О скрипе моста, срывающемся голосе монаха Руджера, этих двух сухих и гулких выстрелах. Да, об этом необходимо было подумать, но мысли не упорядочивались, не становились в цепочке. Все они упирались в глухой порог, за которым стояло лишь одно единственное сознание. Из-за него снова погиб человек. И пусть этот человек долго был ему врагом, пусть Пеппа так и не успел понять, кем тот собирался стать ему, новая смерть легла на плечи подростка новым камнем вот таким же гладким и холодным, как этот. Папа провел ладонью по дверце шкафчика с бессмысленной сосредоточенностью, ощупывая каждую линию. Сколько бы он ни бегал от этих вопросов, их однажды придется себе задать. Он всегда старался держать в рамках своего понимания все события в своей жизни. Объяснения могли быть какими угодно, верными или нет, обнадеживающими или беспросветно мрачными, но они непременно были. И темная бездна вокруг обретала подобие границ, законов и очертаний, руководствуясь которыми можно было выжить. А сейчас папа завис в безликом вакууме, не зная даже, вверх или вниз головой находится. В тот вечер инквизитор настиг его, и в этом не было ничего странного. Однажды это непременно случилось бы, но вскоре простая и понятная ось событий лопнула, словно перетершаяся тетива. Отец Руджера толковал ему что-то нелепое. Оно было бы даже безумным, не будь таким до странности понятным, а местами даже правильным. Он называл себя лжецом и еретиком, хотя, впрочем, в это юноша охотно поверил бы. Он называл Пеппа пророком, способным изменить мир, и это было уже совсем странно. Но он предлагал избавить род людской от гнета религиозной тирании и подарить ему некую новую веру. Веру в какого-то совсем другого бога, незнакомого Пеппа, но притягательно разумного и человечного. Оружейник невольно ощупал голову, где под волосами все еще напоминал о себе болезненный след удара. Ему, уличному прощелыге, несколько месяцев, как научившемуся писать собственное имя, только и примерять терновый венец. Но если это бред, то как быть совсем прочим? Что за ангел-хранитель выудил его из грязной воды? Оплатил врача, рассчитался за постой. Кем бы он ни был, а Пеппа уже почти здоров, и даже Камиза похрустывает чистотой, хотя по всем законам логики его объеденный крабами труп полагалось выловить утром береговой охране. Пеппа медленно и глубоко вздохнул, пытаясь унять бешеный сердечный бой. чего то радоваться невероятной удаче не получалось. Он не верил в чудеса, в ангелов-хранителей, добрых фей и прочие красоты. Зато верил в людские корысть, вероломство и непредсказуемость. И сейчас перстень на пальце казался ему тавром, поставленным неведомым барышником. Резко повернув кольцо камнем внутрь, Пеппа олл шкаф и пошарил рукой по полкам. Все было на месте. Холодная рукоять кинжала слегка успокаивала своей твердостью и знакомыми завитками чеканки. Кошель чужой, несущий угрозу и все равно такой непривычно и упоительно тяжелый. Интересно, поняла ли хозяйка, что кошель этот не его и явно подложен в его карман позже? Бархат едва ли остался бы таким же плотным и нежным, как следует поплескавшись в помоях канала. И вдруг Пеппа почувствовал, как все внутренности свиваются липким узлом. Господи, в воде канала! Руки лихорадочно забегали по полке. Где же она? Ладанка, распиленная для удобства без затеи и уложенная в холщовый мешочек. Совсем недавно он нащупал этот мешочек, лежавший на одеяле и уже совсем сухой. Терзаемый головной болью и плохо соображавший, он даже не подумал, что ладанка в канале неминуемо наполнилась водой. Идиот, идиот! Он же собирался скрепить ее воском, почему же легкомысленно доверился этому дурацкому мешочку?» по едва не разорвал грубый холст, высвобождая ладанку из ненадежного укрытия. Холодное серебро поддатливо разломилось в пальцах, и подросток ощупал содержимое. «Нет», — прошептал он, — «нет, нет, господи, нет!» Свиток, еще недавно плотный и шероховатый, слипся в волглую массу, проминавшуюся в пальцах. Не замечая, когда крови прокусывает губу, Пеппа рванулся к столу, С размаху натыкаясь на него бедром. Черт! бормотал он, ну же! Это ведь пергамент это не дешевая бумага, на которой он писал послание для Лота. Пергамент не так легко испортить, он точно это знает. Сейчас, сейчас. Его нужно попытаться просушить. Быть может, текст не успел сильно повредиться, и его еще удастся разобрать. В отчаянии Пеппа уже не помнил, что совсем недавно сам собирался уничтожить свиток и избавиться от тяготеющего над ним проклятия. Дрожащими руками, сломав восковые печати, он ощутил, как хрупкие комочки осыпаются на стол. Затаил дыхание и попытался успокоиться. Если он начнет разматывать свиток пальцами, трясущимися, как у горького пьяницы, он наверняка окончательно испортит злополучную треть. Медленно выдохнув, Пеппа взялся за край свитка. Но тут прочно прилип к следующему слою. Так нельзя. Влажный пергамент прорвется. Юноша вернулся к шкафу и вынул кинжал. Осторожно поддел край острой стальной гранью и отделил его. Вот так. Без спешки. Миллиметр за миллиметром. Свиток неохотно разматывался, шурша и потрескивая. Пеппа расстилал пергаментную полосу на столе, прижав уголок ножкой шандала. Как знать, осталось ли хоть что-то из написанных на свитке древних слов. Но он гнал эти бесполезные мысли и продолжал свое занятие. Свиток уже протянулся поперек всей столешницы, когда Пеппа почувствовал пальцами кромку. Пергамент закончился, распростёршись на краю стола, а в руках оружейника остался только стержень. Гладкий и изящный, оснащенный с обоих концов холодными металлическими кольцами. Переведя дыхание, Пеппа машинально огладил стержень и вдруг нахмурился, снова проводя пальцами по полированному дереву.